Глава двадцать восьмая Подыскав себе уютный тенёк напротив мебли рашки, я стал ждать. Улица опустела. Ни людей, ни куда более порядочных собак и кошек. Крики и шум в окрестных зданиях стихли. Отбросы общества набирали сил перед завтрашним днём. Я терпеливо ждал. Мимо прошмыгнула стайка юнцов, направлявшихся на неприятности. Меня они не заметили. Прождав около двух часов, я решил, что с меня хватит. Либо хозяйка не собиралась предупреждать красавчика со скредли, либо она выбралась из здания через заднюю дверь. Мои угрозы на нее вряд ли подействовали. Ладно, ночка предстоит длинная. Сначала домой, к покойнику, потом к Морли. Узнать, что сообщили его головореза и что ему известно о бандите по кличке Красавчик. Может, выясню что-нибудь интересное. Интересное началось гораздо раньше. Подходя к нашему дому, я увидел, что у крыльца, несмотря на поздний час, толпятся какие-то люди. Я решил понаблюдать. Они никуда не уходили, но и в дом проникнуть не пытались. Я подошел поближе и разглядел ливлеи тех цветов, какие носят слуги владычицы бурь Райверстикс. На случай, если они дожидаются моего прибытия, я обошел дом и приблизился к задней двери, возле которой не было ни единого человека. Стучать пришлось довольно долго. Наконец, дверь открылась. «Откуда гость один? «С холмами, мистер Гарит. Я так и подумал. Недаром меня считают хорошим сыщиком. Когда я вижу, что на улице толчётся полтора десятка человек, то сразу определяю, что к кому-то пожаловали гости. «Где Мездобина?» «Наверху. Сидит тихо, как мышка». «Она знает?» «Я её предупредил». «Молодец. А где благородная дама?» «В гостиной. Изнемогает от нетерпения». «Ничего подождёт». Во-первых, я голоден, а во-вторых, мне надо потолковать с покойником. К тому же, прежде чем встретиться с этой фурией, я бы не отказался пропустить пивка. Я дважды предоставил Дину возможность спросить, откуда мне стало известно, что у нас в гостях Думина Даунт. И дважды он ею не воспользовался. Впрочем, его занимало другое. Я бы не стал тревожить его милость. Он спит. Когда в доме посторонний, по-моему, он целиком и полностью полагается на вас». Судя по тону, каким это было сказано, Дин считал, что покойник впал в старческий маразм и находится на полпути к лохерским небесам. Похоже, теперь у меня двое знакомых, которые никак не разберутся, кому из них принадлежит мой дом и кто в этом доме хозяин. Не удивлюсь, если Дин выразит желание переселиться сюда, под тем предлогом, что надо же кому-то постоянно следить за порядком. «Будь пайникой, Дин, а не то брошу вас всех и сбегу с Виллайдаунд». Он и не подумал улыбнуться. Грохнул передо мной тарелку с ужином и изрёк с видом оскорбленной в лучших чувствах пощеченной матроны. А волжаню силу иду. Тогда будете знать. Я удовлетворённо усмехнулся. Ужин был просто великолепен.